Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл 8 рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но без жадности и корыстолюбия сидел в ухе Станового и упрекал его, В расточительности. Восемь рублей. Экая важность. Заглушал в себе прачкин этого беса. Люди и больше проигрывают, до да ничего. И к тому же деньги делал наживное. Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова. Вот тебе и все восемь. Даже еще больше. Зима, крестьянин торжествуя, Монотонно зубрил в соседней комнате сын Станового, Ваня. Крестьянин торжествуя, обновляет путь. Да и отыграться можно. Что это там? Торжествуя. Крестьянин торжествуя, обновляет путь. Обновляет. Торжествуя, продолжал размышлять Прачкин. Влепить бы ему десяток горячих, Так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, Лучше бы подать и исправно платил. 8 рублей. Эх, какая важность. Не восемь тысяч. Всегда отыграться можно. Его лошадка снег почуя, Снег почуя, Плетется рысью Как-нибудь. Еще бы она вскачь понеслась. Рысак какой нашел, скажи на милость. Кляча, кляча есть. Нерассудительный мужик. Рад с пьяну лошадь гнать. А потом, как угодит в проропиль, во враг, тогда и возись с ним. Поскочи только мне. Так я тебе такого скипидару пропишу, что лет пять не забудешь. И зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза трев, Не был бы я без двух. Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая. Бразды пушистые взрывая. Взрывая? Бразды взрывая? Бразды Скажет же такую штуку. Позволяют же писать, прости, Господи. А все десятка, в сущности, наделала. Принесли же ее черти не вовремя. Вот бегает дворовый мальчик. Дворовый мальчик. В саласки жучку посадив. Посадив. Стал быть наелся, коли бегает до А у родителей нет того в уме, чтобы мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы дрова колол, или священное писание читал. И собак тоже развели, не пройти, не проехать. Было бы мне после ужина не садиться. А ужинать бы, да и уехать. Ему и больно, и смешно, А мать грозит, А мать грозит ему в окно. Грози, грози, Лень на двор выйти да наказать. Задрала бы ему шубенку, Да чик-чик, чик-чик. Это лучше, чем пальцем грозить. А то, гляди, выйдет из него пьяница. Кто это сочинил? Спросил громко Прачкин. Пушкин, папаша. Пушкин? Хм. Должно быть, чудак какой-нибудь. Пишут, пишут. А что пишут? И сами не понимают. Лишь бы написать. «Папа, мужик муку привез!» — крикнул Ваня. «Принять!» Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко 8 рублей, так жалко. Точно он в самом деле проиграл 8000 тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин встал у окна, и, тоскуя, впирил свой печальный взор в снежные сугробы. Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатила под душу. Потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней нетерпящих отлагательства. Он не вынес. «Ваня!» крикнул он, иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил.